Глава первая: Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. Месяц спустя Сюанцин ранее молчун. Выпусти меня Голову пронзила обжигающей болью, а агония раздирала тело. Оно Менялась, становилась длиннее, сильнее, пока не обратилась в гладкое и гибкое, покрытое черной чешуей. Эйфория переполняла его, кружила голову. Он взмыл вверх, пробивая крышу жалкого домишки, потоки воздуха вновь заскользили по его коже. Как давно он не летал! Тысячи, десятки тысяч лет! И все из-за людей. Дракон перестал стремиться вверх, замер и уставился вниз. Ее сила переливалась, даже несмотря на то, что он уже давно парил над деревьями. Он мог бы учуять ее даже за тысячи ли, поэтому ей никогда не скрыться от него. Теплый ветер ласково приветствовал дракона. И тот затанцевал в удовольствии. «Выпусти меня!» Пусть людишки смотрят, как он, дракон, играет в порывах ветра. Пусть они смотрят, как он кружится, вращается. На их завороженные взгляды он ответит улыбкой. Острые зубы оскалились в усмешке. Он никогда не забудет их грехов. Дракон громоподобно засмеялся, после чего стрелой упал и полетел в ее направлении. Он намеревался раскусить хрупкое тело надвое и впитать потоки ее ци. В отличие от остальных темных, которые не замечали его, девчонка вскинула голову, и у нее в глазах появился страх. Дракон злорадно зафыркал — Он желал ее силы. Еще мгновение, и кости захрустят, а теплая кровь коснется его языка. Сюанцин открыл глаза. Голова раскалывалась от нестерпимой боли, тело покрылось холодным потом. Он поднялся с кровати, накинул одежды и, пошатываясь, вышел на улицу из дома. Дживей все еще стояла на площади, уставившись в пустое небо. Ее страх был осязаем, и Сюан Цин поспешно отступил в тень. Отпусти меня! Сянцину показалось, что его голову обмотали раскаленными цепями. Путаясь в ногах, он отступал все дальше, прочь от суеты темных, тенистой прогалины. Привет! Цао Цао, грузный темный, с кудрявыми волосами, приветственно махнул рукой и о чем-то заговорил. Сюан Цин некоторое время отстраненно наблюдал за движениями губ Цао Цао, прежде чем отступить дальше в бамбуковый лес. Таким поведением невозможно было обескуражить местных. Они привыкли иметь дело с травмированными и сломленными темными и неизменно проявляли доброту и понимание. В первый же день, когда они с Дживей появились в лагере, его окружили вниманием и заботой, но никто не пытался разговорить его против воли, никто не хватал за руки, никто даже не касался, быстро поняв, что ему это неприятно. Прикосновение по-прежнему в себе позволяло лишь Дживей. Теневые воины, как они себя называли, были уверены, что ему нужно время и что однажды он сам к ним придет. Однако душа Сюанцина была расколота на две части, и у каждой были свои причины избегать компании. Сюанцин не мог быть в окружении людей, они доставляли физический дискомфорт и лишали остатков сил. Ему хотелось одиночество. Например, лечь под дерево и лежать до тех пор, пока он вновь не почувствует хотя бы что-нибудь. Что-нибудь, кроме ледяной ярости дракона. «Ты не сможешь сдержать меня вечно!» Дракон шипел в ярости. Во сне Сюанцина он уже был близко, он почти схватил ее. Однако ему опять помешали. Дракона распирало от желанной мести. Он был голоден и хотел напитаться силой, и он был второй частью души Сюанцина на протяжении многих тысяч лет, имел огромное влияние над ним, потому что Сюанцин боялся сорваться и выпустить дракона, но он ощущал, что становился слабее, все сложнее ему было сдерживать дракона. Готовящиеся к войне темные не помогали Сюанцину в его борьбе. Их предвкушение битвы обжигало, заряжало энергией дракона. Он принюхивался к их воинственному настрою и в нетерпении фыркал. Сюанцин дошел до края леса в стремлении убраться как можно дальше от деревни и оказался в своем любимом для уединения месте. «Тенистая прогалина так называлось место, где жили свободные темные. Деревня в глухом лесу, укрытая магическим покровом. С одной стороны, лес заканчивался ручьем исцеления, который вскоре обращался в шумный водопад. Берег ручья в этом месте был завален исполинскими камнями ростом с человека. Один из таких и облюбовал Сюанцин. Он устроился на камне и постарался отключить все мысли и чувства, чтобы взять дракона под контроль. «Освободи! Месть! Долгожданная месть!» Сюанцин не ответил. «Ты держишься только благодаря мне. Нам нужна сила, иначе мы погибнем». Ногти вонзились в ладони. Он не слушал, не слушал. «Глупыш, передай мне правление, пока мы оба не загнулись!» Когда-то все было иначе. В далеком детстве они были друзьями. В небе они гоняли на перегонки, резвясь в завихрениях воздуха. Равные по силе, они вместе задумывали шалости и вместе делили трапезы. «Не вспоминай, меня расстили твоей тенью, а не другом». Сколько тепла было в этих воспоминаниях. Неизменно стояла солнечная погода. Или ему теперь так казалось, будь то лето или зима. Искренняя любознательность дракона совпадала с интересами самого Сюанцина. Вечерами Сюанцин читал другу истории из книг, а по утрам уже дракон делился историями собственных приключений, которые успел пережить, пока Сюанцин спал. «Ты забываешь главное! Я спас тебя, а теперь ты держишь меня в заперти!» «Я забрал твою боль, а ты забери мою ярость!» Дракон вторгся в мысли Сюанцина, показывая ему картинку, как они летят над городом и сжигают людей. Те кричат, извиваются, стонут, им больно. Сюанцин вздрогнул. «Нет причин жалеть этих людишек!» «Нет причин жалеть этих людишек!» Голоса прозвучали одновременно. Сюанцин открыл глаза и посмотрел на Дживей. Она стояла подле камня и улыбалась ему. Ярко-красные губы изгибались в усмешке, а взгляд горел от воодушевления. Ей не терпелось заявить о себе в империи Джао после месяцев затишья. Тонкая, грациозная фигурка излучала самоуверенность, и наряд только подчеркивал внутренние изменения дживей. Красные шелковые одежды дополнены богатыми украшениями, а в середине лба у нее красовался красный цветок персика — знак бессмертной демоницы. С тех пор, как они прибыли в тенистую прогалину, сюанцин ни разу не видел ее без этого символа. Дживей изящно взлетела на камень, усаживаясь рядом. Ее взгляд, как и всегда, подначивал. Теперь Сюанцин не сомневался, что она видела, как он сбежал в лес. Дживей всегда находила его, словно бы не вынося саму мысль, что где-то там он один. И еще в ее взгляде сияло плохо скрываемое ликование. Она гордилась собой, и ей не терпелось похвастаться перед ним. Когда бы ей в голову не приходил великолепный план, она всегда находила его. Линдзинь прислала весточку. Они нашли цветок Черное солнце. Благодаря эссенции этого цветка я смогу увеличить мою силу. «Какая вкусная ци...» — простонал дракон. Ты заберешь ее силу. Ты станешь единым правителем. Они все будут тебя уважать. Они будут бояться. Их детишки будут видеть тебя в кошмарах. Ты меня слушаешь? Кончики пальцев дживей коснулись его подбородка, приподнимая так, чтобы смотреть глаза в глаза. Подбородок незамедлительно пронзило болью, словно десятки тысяч иголок впились в кожу одновременно. Ее прикосновения обжигали дракона. Не в силах их переносить, он бесновался, заглушая собой настоящее и возвращая Сюанцина в водовороты хаоса и муки. Каждое прикосновение, абсолютно каждое прикосновение Дживей было сродни обжигающему льду. Однако Сюанцин терпеливо смотрел на нее, ожидая, пока она отпустит его сама. Ему... Просто нравилось знать, что она чувствует себя рядом с ним свободной и в безопасности. Ему нравилось думать, что рядом с ним она не играет никаких других ролей, поэтому он добровольно горел и замерзал заживо. Все молчишь?» — хмыкнула она, отпуская его. «Тебе сегодня вести людей на битву? Ты пойдешь с Цао-Цао и Инвентаем?» Они то ли враждуют, то ли без ума друг от друга. Меня они утомляют». Дживей поставила на камень бамбуковую многослойную корзинку для еды и, разложив перед ними яство, схватила палочками маринованное яйцо и поднесла к арту сюанцина. «И для этого тебе понадобятся силы. Ешь». «Ты стал еще более изможденным, если это возможно». Дживей протянула ему нижний слой корзинки. Где была лапша с клёцками и рубленной свининой. Цау-цао сказал, что ты опять отказываешься от еды. Ты помнишь наш уговор? Я не умру, ты не умрешь, поэтому ешь. Ешь, и служи мне. Красные глаза настойчиво сощурились, и Сюанцин послушно съел яйцо и перешел к лапше. Скажи ей, тебе не это нужна еда, тебе нужна она, ее сила. Я забываю есть, ответил Сюанцин. Не пытаюсь причинить себе боль. Еще секунду ее взгляд проницательно изучал его, а затем она заметно расслабилась, и ему стало на душе тоже очень хорошо. Ты на свободе. Ты, свободный темный, привыкай к этому. Лучшая еда, лучшие одежды. Ты достоин этого. Она нежно коснулась пальчиками его скулы, перебирая от виска до губы, и в груди у него опять разгорелся огонь, а тело бросило возноб. «Не касайся меня. Продолжай». Дракон постепенно овладевал его сознанием, И Сюанцину пришлось отвести лицо, хотя ему хотелось наслаждаться ласковостью ее пальцев еще несколько мгновений. Дживей раскрыла ладонь, создавая персиковый цветок. Нежный розовый цвет постепенно окрашивался в красный, после чего начал морщиться, засох, рассыпался в пыль. Сила была не из этого мира. Сюанцин видел это так же ясно, как обычные люди видели солнце, деревья, землю. Нить тянулась от нее куда-то вглубь мира, через вселенную. «Улыбнись», — произнесла Дживей, прикладывая большой палец, окрашенный в красный, к его лбу и разглаживая морщинку. «Что скажешь?» Сянцин повернулся к воде, чтобы разглядеть отражение красного цветка, что теперь красовался у него во лбу. Он отличался от настоящего символа, украшавшего его лоб, и сейчас скрытого ото всех. Линии истинного знака бессмертия были острее, она же нарисовала форму мягкого овала. В воде отражалась и нить силы Джевей. Она тянула ее обратно, Сила могла забрать Дживей. «Я против», — голос прозвучал хрипло после долгого молчания. Дживей закатила глаза. «Ты заговорил только для того, чтобы не соглашаться со мной постоянно?» Сюанцин уже месяц говорил. С момента, как вспомнил свое имя, он не стремился к разговорам, но если ему хотелось, то отвечал на вопросы. Между ним и Дживей существовала связь, которую Сюанцин пока не изучил. Дживей выпустила его благодаря силе другого мира. Несочетание энергии, надорванные инь и ян, хаотичность ее ци, взломали заклинания черной пещеры и разрушили защитные чары дракона. Однако было что-то еще, что не позволяло ему встать и уйти — покинуть ее и больше не терпеть боль без церемонных прикосновений, не ловить на себе насмешливый взгляд, неуловимое чувство, что она нуждалась в нем. Она изменилась в тот день. Раньше в ее взгляде нет-нет, да и мелькал страх, но в новой шкуре, в той, что она буквально создала себе сама, она чувствовала себя комфортно. Ощущение собственной силы придавало ей уверенности. Она искренне наслаждалась статусом сильнейшей из и «Избранная». Дживей не произносила этого слова вслух. Она поделилась с ним как-то, что слово «избранная» преуменьшало ее личные заслуги. Но Сюан Цин чувствовал, что она упивается собственной исключительностью. «Совсем как светлая! — прошипел дракон. — Девчонка, как он! За это только заслуживает смерти. — Темные будут свободны, — решительно проговорила Дживей. — Как ты можешь быть против этого? Как из всех людей именно ты можешь противиться насилию? Несколько людишек умрет, что с того? — Потому что во мне уже слишком много насилия. Одна твоя капля превратится в мой океан. Твой план требует слишком много от тебя, ответил вслух Сюанцин. Я все продумала, хмыкнула она. Это то, что она говорила вслух, однако между строк читалось совершенно иное. Я сделаю все сама. Я возьму всю ответственность на себя. «Запачкаю только свою душу, ведь я — демоница Дживей!» Однако Сюанцин опять промолчал. «Хочешь ты этого или нет, но план уже на пути к исполнению. Ты со мной, я с тобой!» — перебил ее Сюанцин, предугадывая ее вопрос. Дживей говорила как-то, он отражает ее чувства и боль, и поэтому сейчас он знал... Несмотря на всю браваду, ей нужен был кто-то за спиной. Она освободила его, поэтому он станет тем, кто займет это место. И неважно, сколько раз она обернется, он всегда будет рядом. «Алло, Джи, Вей!» Голос Линдзинь, казалось, обратил бурлящую воду реки в лед. Линдзинь вышла из залеса леса стремительной походкой. Заметила Линдзинь или нет, но плечи Дживей на секунду опустились. Линдзинь была единственной, кто мог вразумить Дживей и противостоять ей. Все остальные быстро тушевались и будто тонули в восхищении перед ее могущественной аурой. Даже Сюанцин не спорил. «Слабак!» Лин-дзинь. Лин-дзинь. Попытка Дживейс поясничать в ответ на грозный тон совершенно не впечатлила ту, что росла с Сяо До. Ты не можешь так поступать. Как ты посмела в мое отсутствие поднимать моих людей? Моих? На битву? Дживейс оскочил с камня. Вы принесли черное солнце? Ее глаза загорелись предвкушением. «Ты слушаешь, что я говорю?» Холодно обратилась Линдзинь. «Да-да, я слушаю. Так вы принесли?» Взгляд Дживей полоснул по Линдзинь острым клинком. «Принесли», — <плодисплял> <«Принесли> сдержанно ответила Линдзинь, осторожно доставая цветок. Лицо Дживей немедленно осветилось восторгом. Глядя, как Дживей радуется цветку, Линзыни не сама не понимала, почему послушно отдала его, несмотря на клокочущее чувство ярости, так и не утихшее в груди. Она доверилась подруге, отправилась на поиски этого растения, потратила на это три недели, и все для того, чтобы вернуться и обнаружить, что Дживей все это время готовила ее людей к битве. «Ты отправляешь моих людей на верную смерть», «Мы договаривались, Дживей. Ты обещала?» «Сначала найдем дракона, вырежем его сердце, а затем уже перейдем к активным действиям». «То есть будем дожидаться, пока император спалит все трудовые лагеря?» отмахнулась Дживей. «Сколькими темными ты готова пожертвовать ради одного глупого пророчества?» «Сердце дракона вернет баланс сил. В пророчестве ясно сказано, и намерянка...» поможет найти дракона. Только она сможет найти сердце. И тогда тёмные больше никогда не склонят головы». «Это то, во что веришь ты», — ледяным тоном ответила Дживей. линзынь узнала этот тон. Дживей закрывала это обсуждение. Но так просто линзынь не собиралась сдаваться. За своих людей она готова биться до последнего. «Месть Юхэ — это мелочная радость для тебя», — «Семья Лю, даже не твоя семья! Пророчество Дживей нужно было только, чтобы ты освободила дракона!» «Моя семья?» — Дживей яростно оборвала Линдзинь. В голосе прозвучала настоящая боль. «Моя семья умерла!» — Дживей сделала жест рукой, давая понять, что не хочет ничего дальше слушать. «Линдзинь, ты просто трусишь! Ты собираешься вечно жить в этом маленьком подобии рая? Это безопасный мир!» «Линдзинь», — голос Дживей стал соблазняющим мягким, — «послушай меня». Она подошла вплотную к Линдзинь, приложила ладонь к ее щеке. «Я хочу спасти людей до того, как император решит их убить». «Он не решится нарушить баланс сил! Не может Ян существовать без Инь!» «Они сожгли две тысячи темных». «Теперь, когда у него есть персик без смерти... Линдзинь, послушай меня! План есть!» Линдзинь все это не нравилось. Особенно то, как она начинала поддаваться искушающему голосу Дживей. Она мотнула головой и сделала шаг назад. «Я прикажу моим людям остаться здесь, пока ты не поделишься со мной своим планом. Я имею право знать!» В глазах Дживей на секунду промелькнуло что-то темное но голос прозвучал мягко, я собиралась тебе все рассказать. В империи Джао осталось пять трудовых лагерей. В каждом из них наберется около двух тысяч человек, и императору не нужно, чтобы вырос еще один персик. «Даже он не решится убить всех темных», — повторила свою мысль Линдзинь. «Он бессмертный. Он больше не думает, как мы». «И сегодня, Линдзинь, мы спасем четыре лагеря». «Четыре? Их пять?» Дживей пожала плечами. «Одним придется пожертвовать. Шень распустил слух, что я приду именно в тот лагерь, где держали меня, чтобы всех спасти». «Дживей, подожди», — Линдзинь покачала головой. «Лагерь Даян, Ты оттуда». Да нас с донесся слух, что именно туда отправят всех темных детей!» Дживей довольно улыбнулась. «Это не слух. Они поверили Шеню и надеются остановить меня кучкой детей!» Алинзинь внутренне содрогнулась и неверяще посмотрела на подругу. «Кучка детей? Всех темных детей Империи Джао!» Джевей, ты слышишь себя? Как только до императора дойдет весть, что мы освободили темных из остальных лагерей, у победы есть своя цена, Линдзинь. Мы не можем ждать идеального момента. Он может не наступить никогда. Мы скорее умрем, чем дождемся. Линдзинь в ужасе покачала головой. Я немедленно возвращаюсь в тенистую прогалину и. Линдзинь! Джевей схватила ее за локоть. Доверься мне. Один раз. Я правда знаю, что делаю. Мы же подруги. Ты так говоришь, но ведешь себя как моя императрица. Я не выбирала тебя в императрице. Я взяла тебя в подруги. Дживей протяжно вздохнула. Чего ты боишься, Линдзень? Скажи честно. Что мы для тебя нереальны, Джевей? что мы для тебя какие-то иномеряне, словно камни-го, которыми можно при необходимости пожертвовать. Но мы...» Линдзинь вырвала руку из захвата живей и, отодвинувшись, поймала ее взгляд. «Мы — живые люди. Это наши жизни, а не твоя игровая площадка». «Ты совершенно права. Это — игровая площадка светлых, твоих соратников». «Пытают и убивают. Как глубоко ты готова спрятать голову в песок?» «Настолько глубоко, насколько понадобится, Дживей. Эти люди зависят от меня. Я их защитница. Я рискую ими. Я знаю каждого из них с моего или с их детства. Тебе не понять эту ответственность, потому что ты не дорожишь их жизнями». «Я дорожу, Линдзень», — возразила Джевей. И могу назвать каждого по имени, потому что узнала историю каждого темного в лагере. Я знаю, ради кого все затеяло. Линдза и не удивилась. Она замолчала, чувствуя, что доверяется ей. Дживей была какой угодно, но не беспочвенно жестокой, и это подтверждалось много раз. Однако следовать плану Дживей значило объявить войну светлым. Они столько лет жили в безопасности, в тени, и у них была хорошая жизнь. Ее отец посвятил всю свою жизнь стремлению как можно больше темных сделать свободными. И избавление темных от лагерей сможет завершить его дело, поможет ей отдать последнюю дань уважения — после чего, наконец-то, она сможет выбрать свою собственную цель и перестать жить в тени отца. «Линдзинь», — мелодично зашептала, — «мы сделаем это. Сегодня». Шень передал мне магические этикетки, снимающие защиту лагерей. «Мне уже не изменить ничего», — пробормотала Линдзинь. Затем ее голос окреп. И не переубедить тебя. Что ж, будь по-твоему. Но я не обещаю, что не возненавижу тебя за потери. Линдзинь отвернулась и широким шагом зашагала в сторону тенистой прогалины. Лю живей Дживей обернулась в растерянности. Сюанцин безмолвно стоял за ее спиной и она величественно распрямила плечи. У всех просто замылился взгляд, а она, Дживей, видела ситуацию со стороны кристально ясно. Решение принято и утверждено. Дживей! Сяо До все это время стоял у кромки леса и не вмешивался в их разговор. Настоящий защитник своего лидера. Не обижай, Линдзинь! Ты меня предупреждаешь? Дживей улыбнулась: Я помогаю тебе сократить неловкий разговор. Ты моя подруга, Дживей, не преуменьшай мою степень восхищения тобой. Но. Но ты права! Не обижай, Линдзинь! Я предупреждаю тебя. Однако. Однако тюремщики отведают сегодня моих огненных кулаков. Сяодо довольно усмехнулся. У нас все получится, Дживей, я верю тебе! Сяо До развернулся, чтобы последовать за Линдзинь, однако на секунду замедлился, чтобы добавить. «Я надеюсь, что и ты веришь в свои слова». Сяо До ушёл. Умел же он попасть одной фразой в самое сердце, прикрывая ее тоннами шуточек и ужимок. Но он не мог не переживать. Джеви еще никогда не чувствовала себя увереннее, чем в этот момент. Она любовно провела по бархатистым лепесткам черного солнца, и сердце забилось быстрее от предвкушения. Скоро светлые столкнутся с сопротивлением, которого не ждали, а Дживей вновь увидит Шеня.